Глава 11. Работа закипела. Я смотрел на Виолету, которая челноком носилась по сооружению, издалека напоминавшему замок, а вблизи казавшемуся его жалким подобием, и видел, как создаётся иллюзия. Я и сам чуть не поверил в то, что нахожусь за трапезой в своих покоях, а напротив за столом сидит жена, только не та, на которую я рассчитывал. Девушка Алёна раздражала до зубовного скрежета. Она всё время норовила прикоснуться ко мне. По законам Хиллы за такое поведение по отношению к правителю страны женщину могли лишить глаз и языка и сослать в рабство на далёкий остров. "Берт, не напрягайся ты так", шипнул мне Мишка, заметив, видимо, моё раздражение. "Сейчас съёмки закончатся, и ты больше никогда не увидишь эту девицу". Хотя, что хотя Если бы я был на твоём месте, то не упустил бы возможность подержаться за аппетитные формы знаменитости. Сам и держись. Так она на меня даже не смотрит. А жаль, я бы не упустил возможность. Тоже мне нашёл красавицу. Тощая задница и грудь, по-твоему, формы? То ли дело Виолетта. Слушай, достал ты со своей Виолеттой. Посмотри на неё. Она не обращает на тебя внимания. Такое впечатление, что она видит тебя первый раз в жизни. Может, это вообще не та девушка, которая попала в твой мир? Очнись, Берт. Мы стояли в стороне в ожидании, пока работники сменят обстановку или декорации, как назвал эти предметы Михаил. Алёну позвала к себе Виолета. Девушки смотрели в плоскую коробку и перекидывались репликами с режиссёром. Я пригляделся. Нет, не может быть, чтобы рядом со мной сейчас был двойник. Каждая чёрточка лица Каждое движение напоминали мне Виолету, которая покорила моего больного сына, спасла меня у Нефтиного озера, готова была стать моей женой и родить наследного принца для Хиллы. Это точно она, с уверенностью сказал я. Только ничего не помнит. Почему? Ты тоже переместился, но с памятью всё в порядке. Сонное зелье виновато. Переборщили с дозировкой, кажется. Хотели, чтобы чужестранка отключилась на 2 дня. «Почему именно на два дня?» «Столько времени отнимала дорога к заколдованному лесу». «О, расскажи об этом. Давно хотел спросить, почему ты Виолетту отпустил, если так ее любишь?» «Позже. Смотри, Алена идет к нам». «Действительно, от стола режиссера, покачивая бедрами, в нашу сторону направлялась модель. И хотя она была одета как девушке моей страны, ей явно не хватало скромности». Она распустила шнуровку на рубашке и подогнула её края внутрь, так, чтобы были видны полушария грудей, приподнятых тугим корсетом. Держись, Берд. Потерпи немного, скоро съёмка закончится. Да, мне оставалось только терпеть, но насколько моей выдержки хватит, неизвестно. В душе уже разгорался огонь, который вот-вот мог выплеснуться на голову окружающим. Не знаю, может быть, моё раздражённое состояние сказалось, но съёмки неожиданно пошли быстро. Я на полную катушку включил правителя, разговаривал с Алёной максимально высокомерно и добился своего. Она вдруг опустила глаза и стала вести себя как настоящая леди, а я мысленно неожиданно вернулся домой. Казалось, что вот-вот войдёт в зал Гербард и скажет: "Мой повелитель, пора готовиться ко сну", а за ним вбегут слуги. Внесут лахань для купания и горячую воду, усыпанную ароматными лепестками. Я погружусь в неё с головой, а потом вынырну, закрою глаза и буду слушать доклад распорядителя замка о дневных происшествиях. Рядовое завершение дня правителя Хиллы. От этих воспоминаний защемило сердце, а в груди разлилась такая тоска, хоть вой. Что я делаю в этом мире? Зачем сюда проник? Хотела спасти Виолету, потом передумал. Решил её вернуть, но провалился сам. Так и повис между небом и землёй. Любимая меня не помнит, и домой не знаю, как попасть. Браво, отлично поработали. Голос режиссёра вырвал меня из моего отчаяния. Яркий свет внезапно погас, и я зажмурился от неожиданности. Когда открыл глаза, вокруг стояли люди и хлопали в ладоши. Берт, ты просто молоток. С таким актёром работать одно удовольствие. Ко мне подошёл мужчина, сидевший за стационарной камерой, и протянул руку. Я пожал её. Держи визитку. Могу я тебя порекомендовать знакомому режиссёру? Я растерялся. Что это? Я был собой, а меня за это хвалят? Бери, бери, ткнул меня в бок Михаил и шепнул на ухо. Хватит уже в дворниках ходить. Да, друг был прав. На том уровне жизни, на котором я находился сейчас, Виолетта на меня даже не посмотрит. Я нашёл её глазами. Она стояла в стороне и разговаривала с блондинкой. Та постоянно оглядывалась на нас с Михаилом. Я ушёл переодеваться, а когда вернулся, девушка стояла уже рядом с другом. Режиссёр приглашает съёмочную группу на ужин. Он хочет отблагодарить всех за хорошую работу. Отлично, мы уже идём. Я не хочу. Идиот, прошептал Мишка. А как ты узнаешь, где живёт твоя Виолетта? И вообще, «Твоя она или нет?» Скрипя сердце, я согласился. Нас привезли в какой-то ресторан, где был уже накрыт большой стол. Режиссер взял Виолетту за руку и посадил рядом с собой, всем видом демонстрируя, что это его женщина. Я приподнялся, но Мишка дернул меня за джинсы. «Сиди и не рыпайся! Молчи! Есть приборами умеешь?» Я опустил глаза. Возле большой тарелки с разных сторон лежало несколько наборов ножей и вилок. В хили в основном ели руками или ложкой. Попав в этот мир, я научился пользоваться вилкой, но всё вместе видел первый раз. Нет. Смотри на меня и не волнуйся. А режиссёр Козёл специально выбрал дорогой ресторан, чтобы показать Виолетте, какой ты деревенщина. Я тогда есть не буду, буркнул я и встал. Альберт, куда же вы? Посидите с нами немного, сладко пропел режиссёр, но его глаза смотрели презрительно и зло. Спасибо, я не голоден. Михаил, не отпускай своего друга. Давайте выпьем за удачное завершение съёмок. Налейте Берту виски, полный стакан, от души. Он буквально спас сегодня всю работу. Слуга, стоявший за моим стулом, плеснул в сверкающий гранями тяжёлый, но прозрачный сосуд янтарную жидкость и кинул несколько больших кубиков льда. Больше не надо, остановил его Михаил. Нет, я сказал полный стакан, крикнул режиссёр «Роман Викторович, перестаньте», — вступила из-за меня Виолетта. «Этого я простить не мог. Правитель Хиллы не привык отступать перед трудностями, а еще больше не привык подвергаться унижению. Я вырвал у слуги бутылку и поднес ее к губам. Берг, стой! Не сходи с ума!» Не отрывая взгляда от режиссера, который меня бесил неимоверно, я прокинул в рот напиток, сделал несколько глотков на автомате и чуть не захлебнулся. Горло опалило жаром. Он потёк расплавленным железом по моим жилам, ударил в голову, от чего там зашумело, сделал ватными ноги. Я как подкошенный рухнул на стол. Никогда прежде я не пробовал такой крепкий напиток. На, закуси быстро. Мишка поднёс к моему рту кусочек мяса на вилке, но я перехватил его руку и отобрал вилку. О, да у нас есть гордость, пить, значит, умеем. хлопнуло в ладоша режиссёр, но его не поддержали сотрудники. Они сидели притихшие и смотрели на нас, ожидая развязки поединка. Роман, хватит, тихо сказал мужчина, давший мне визитку. Не портите всем ужин. Коллеги, простите, немного перестарался, расплылся в широкой улыбке режиссёр. Берт, я пошутил, не воспринимай мои слова всерьёз. Но я почувствовал в его голосе ядовитую насмешку и сжал в руке вилку. Едва сдерживался, чтобы не запустить её прямо в наглую рожу. А метатель я знатный, с 20 шагов попадают точно в цель. Михаил схватил меня за запястье. "Успокойся, думай о Виолете". Но я не мог здраво рассуждать. Перед моими глазами этот наглый тип наклонился к девушке и что-то ей прошептал на ухо. Она покраснела, бросила вокруг испуганный взгляд, даже хотела вскочить с места, но этот гад её удержал. И тут Я сорвался, размахнулся и запустил вилку. Она попала точно в цель, по пальцам режиссёра, протянувшимся к Виолете. Билетский взвизгнул и завопил: "Ну всё, Альбертик, ты труп. Вызовите полицию!" "Роман Викторович, не надо", взмолилась Виолета. "Берт просто пьян, полбутылки виски одним махом выпил". "Что такое полбутылки для мужика его комплекции? Хам, он и есть хам". Но вы сами его спровоцировали. А он дурак, Виолета. Как ты можешь защищать незнакомца? Или ты знаешь его? Между режиссёром и моей женщиной назревал скандал. Это было весело. Кто, хам? Я? Ничего подобного, покачал я головой, а вместе со мной закачались и люди, наблюдавшие за представлением, а ресторан медленно поплыл по кругу. Как ты смеешь, раб, непочтительно обращаться к правителю Хиллы? Господи, ещё один. Молчите уже, прикрикнула на меня Виолета. Наказание сплошное. Расплавленное железо в моей крови сменилось на тёплое блаженство. В груди словно лопнул надувшийся гневом рыбий пузырь, и сразу стало хорошо. Мир вдруг окрасился во все цвета радуги и стал невероятно привлекательным. Я стукнул кулаком по столу, а из горла вырвался торжествующий клич: "Виолета, иди к своему мужчине. Алик, выпей лучше со мной на брудершафт". Игриво предложила Алёна. Она и её подруга увязались за съёмочной группой. Она протянула мне стакан, и я тут же опрокинул его содержимое в рот. "Алик, не так надо пить. Иди ко мне". Я встал, но покачнулся. Стол стремительно приблизился к моему носу. Еле успел повернуть голову, зато приложился щекой. Тарелка, на которую я упал, звякнула и свалилась на пол, оросив содержимым мои джинсы. "Берт, сиди уже". Мишка попытался поднять меня, но я сам резко выпрямился, отшвырнул его как котёнка и пошёл к режиссёру. "Ты зачем ручонки тянешь к моей женщине? Кто-нибудь, удержите этого безумца". Режиссёр вскочил и стал пятиться. а его глаза лихорадочно застреляли по сторонам, выискивая охрану. «Алик, иди ко мне», — уцепилась за рукав Алена, но я видел впереди цель и шел к ней на пролом. Сейчас никакие препятствия не могли меня задержать. Повторяю вопрос, ты зачем ручонки тянешь к моей женщине? Она не твоя, Виолетта, ты откуда знаешь этого орангутанга? Первый раз сегодня увидела. В голосе чужой странки звенели слезы. «Берт». Остановитесь уже. Но отказываться от желаемого я не привык. Виолетта была уже рядом, поэтому я просто подхватил её на руки и пошёл к выходу. И пусть меня только остановят. Пошли со мной, я сказал. Тюжестранка заколотила меня по груди. Берд, не исходи с ума, люди смотрят. Давай поговорим. Поставь меня на пол, пожалуйста. Меня могут уволить с работы. Она тебе больше не нужна. Нас догнал мишка и преградил дорогу. Рядом с ним Семенил Билетский и вопил: "Охрана, где тебя черти носят?" К нам подбежали несколько солдат в чёрной униформе. Их лица расплывались перед глазами и превращались в причудливые маски. Я засмеялся, словно был на празднике Святого Бертана в Хили, и закружился вместе с Виолеттой на руках. Она судорожно вцепилась во мою футболку. А потом оторвала одну руку, стукнула меня кулаком по груди и сердито крикнула: "Поставь меня на пол", я сказала, немедленно. О боги, это она, моя Виолетта, не двойник, не похожая на неё девушка, именно она, та, за которой я ринулся следом, не думая о последствиях. Точно так же она ругала меня, когда была в Хилле. "Слушаюсь, моя дорогая леди". Я опустил её на пол. Но на меня налетели охранники, вывернули мне руки и больно прижали к спине. Я бы мог с ними справиться легко, но настроение было не боевое. Хотелось смеяться, петь и кричать во всё горло: "Люди, я нашёл свою виолету". Что было дальше, я не помню. Просто закрыл глаза, а когда их открыл, увидел, что лежу в клетке. Вот так просто. Правителя Хиллы заперли в клетке, как дикого зверя. Первый шок прошёл, и я огляделся. На дальней скамейке кто-то лежал. Его заливистый храп разносился по всему маленькому помещению, удалялся о стены и потолок и звенел в ушах. "Эй ты, заткнись", услышал я голос и посмотрел сквозь прутья. Клетка находилась в большой комнате, а напротив неё стоял стол, за которым сидел охранник в форме голубого цвета. "Это вы мне?" очнулся голубчик. Мужчина встал и пошёл ко мне. Кни соседа в бок. До да печёнок задрал уже своим храпом. Я выполнил просьбу. Храпун, толстый, лысый мужчина, от которого несло алкоголем, почмокал губами, повернулся на бок и затих. Охранник направился к столу. "Простите, а где я?" спросил я его. "В обезьяннике, конечно. Напился ты до поросячьего визга. Вот твои дружки и засунули тебя сюда. А где обезьяны?" Я смутно вспомнил, что так здесь называют животных, у которых красная задница и повадки невоспитанного человека. А ты и есть обезьяна. И вот тот господинчик тоже засмеялся охранник и показал пальцем на соседа. Не переживай, проспишься, человеком станешь, утром выпустим. А где мои друзья? Разбираются с следователем, а тебя пока сюда поместили. Натворил ты дел. Я совершенно не понимал, что я сделал не так. Наверное, нельзя было поднимать на руки Виолету. Точно. Если бы кто-то в Хили сделал такое с женщиной-правителя, он бы поплатился жизнью. Меня, значит, казнят? За что? Охранник оторвал взгляд от телефона, с которым сидел, и удивлённо посмотрел на меня. Ну, вы сказали, что я дел натворил. А, это. Ну да. Разнёс полресторана к чертям. Режиссёру под глаз Фингал поставил. Посуду перебил. Стол о стенку швырнул, какую-то картину дорогую порвал. Короче, почудил ты, парень знатно. Странно. Я совершенно не подвержен приступам агрессии, ничего не понимал я. Так пить меньше надо. Хотя, что, хотя, по бутылке виски не та доза, чтобы мозги напрочь отключить. Охранник встал и подошёл к прутьям решётки. Ты вообще раньше пил? Да, иногда. Сидр пил, вино из ракии пил. вдовуху, но я её не люблю. Сладкая слишком. И всё было нормально? Конечно, эти напитки удаляют жажду и немного веселят. Слабенькие, значит, сделал вывод охранник. А проверься-ка на всякий случай у врача. Зачем? Может, у тебя, как у чукчи, ферментов в желудке нет, чтобы крепкий алкоголь расщеплять. Вот тебе крышу и снесло. А кто такой чукча? В голове пронёсся тот обум панических мыслей. Само мной что-то не так. Я не могу быть правителем. Значит, жрицы были правы. Моё проклятие работает до седьмого колена, и не получится изменить свою судьбу, как бы ни пытался. Ну ты, парень, даёшь. Чукча, представитель северной народности. Чему тебя в школе учили? Я вздохнул. Не объяснять же постороннему человеку, что я из другого мира. У нас были кланы Муаро, Тупако, Библесо, Сниугра. И другие. Отличительной особенностью каждого народа был кожный рисунок. Он набивался ребёнку, когда тот вставал на ноги. У меня точки над бровями. Такие же чёрные отметины есть и у моего дяди, первого советника, и у его сына Мадана. Я облегчённо выдохнул. Слава богам, я не сошёл с ума, но даже представить не мог, что в этом мире люди отличаются способностью принимать алкоголь. А это не опасно? Что Охранник, пока я раздумывал, снова прилип к телефону. Ну, недостаток ферментов. Слушай, парень, держись просто подальше от крепких напитков. Раз они на тебя так влияют, и всё будет в шоколаде. Эй, заткнитесь вы уже. Толстяк на скамейке поднял голову. Спать мешаете. И ж ты, командир нашёлся. проворчал охранник и пошёл к клетке, позвякивая ключами. Получить по рёбрам хочешь? Ладно, ладно, начальник, молчу. Алстяк повернулся лицом к стене и вскоре захрапел. Задремал и я. Проснулся, когда услышал звук поворота ключа в замке. Мгновенно протёр глаза и сел. Неизвестно, что готовит визит охранника, нужно быть настороже. Но за дверью стояли Мишка и Виолетта.